«Я вот этого не дал за его шансы разгуливать по улицам через десять лет». С этими словами мистер Прайс презрительно щелкнул пальцами и позвонил. «Дайте мне лист бумаги к руки», — приказал мистер Прайс слуге, который костюмом и внешностью напоминал нечто среднее между обанкротившимся скотоводом и разорившимся погонщиком. «И стакан Грогу».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 «Джентльмен взял мою карточку. Надеюсь, вы воспользуетесь моими услугами, сэр. Джентмен не кивнул. Пусть решает сам джентмен. Вы мне кивнули, сэр? Вздор! Вы никому не кивали, Пиквик? Ошибка, ошибка!» — сказал Перкер.